Глава 43 «Ты и правда наш папа?» Васятка морщит нос и кажется злиться. Маленький, смешной, уши покраснели. «Да». Говорю я ровно, хотя дается мне это с огромным трудом. Встреча с тем, кто, я уверен, сможет нам всем помочь через час. Ждать этот человек не станет. Не привык он ждать тех, кому он нужен больше, чем они ему. Нужно собраться, доехать. нужно, нужно. Нужно. И я держусь только за счет моральных сил, которые тоже уже на исходе. «Почему не сказал?» Мой сын задает вопрос, ответ на который имеет право знать. «Потому что струсил». Говорю я чистую правду. «Но ты же говорил...» «Вась», — перебиваю я, — «послушай, я понимаю, ты злишься, но сейчас не время выяснять отношения. Ты можешь меня презирать, ненавидеть, и я не прошу, чтобы ты меня понял». «Очень трудно принимать то, что тебе непонятно, но сейчас нам надо спасти Милу». «Я тебя не презираю», — выдыхает мой мальчик, «и в его глазенках я вижу странную задумчивость, как у маленького старичка. Меня это пугает». «Мама говорила, что ты лучше всех на свете, и я вот думал, как же бывает, что тот, кто лучше всех, нас бросил? И я еще думал, что когда найду тебя, то скажу, что ты плохой и злой». «Знаешь, и я бы не сказал. Я бы тоже струсил. И ты был неправ. Даже трусом не всегда быть стыдно. Я быстро оденусь, а Васюта уже готова, я видел. И она... и она снова умеет говорить. Спасибо». «За что? За что он мне говорит спасибо? За то, что его маленькая сестренка заговорила от лютого страха? Или, может, за то, что я не видел, как они росли, как первые шаги делали?» что не был ни на одном их дне рождения. Не держал за руку, когда они болели, не водил их на дурацкие какие-то занятия. За что он говорит мне спасибо? Он же должен меня ненавидеть. Васька держит слово. Через десять минут они с Василисой стоят в прихожей, полностью одетые. Держатся за руки в своих комбинезончиках, похожие на пингвинят. И я чувствую, как мои губы растягиваются в улыбке. Надо поправить им шапки и шарфы натянуть на носы. Так мило делала всегда, чтобы не наглотались ледяного воздуха. Как по мне, ужасная глупость. Нет, это называется заботой. Мы приезжаем на место даже раньше. Я успеваю переодеть васильков, отправить их в шикарный детский лабиринт, в котором куча радостных детей, похожих на ползучих мартышек, гроздями висят на канатной сетке. Васильки на фоне беззаботной ребятни выглядят странно и чужеродно. Они какие-то... слишком серьезные. Взрослые не по годам. И это обязательно нужно будет исправить, как только если только. Мила хотела их увести. Не отпущу. Ни ее, ни детей, потому что они стали для меня жизнью, и они будут счастливы. Здравствуй, Розин. Прямо над головой раздается насмешливый бас: Неожиданное место для встречи. Ты, смотрю, прямо папочкой стал. Я думаю, вы не придете. Ждал кого-то из ваших подчиненных. Протягиваю руку для приветствия. У старика мощный захват. Гвозди бы делать из таких людей. «Ну уж, я не мог пропустить такой пир. Чем угощают в этом сопливом трактире?» — хмыкает мой собеседник. «Он такой, словно смазанный весь. На улице встретишь, не узнаешь. Черты лица ровные, нос ястребиный, крупный. Но в толпе мимо пройдешь, не обратив внимания». «Странный человек. Могущественный, неприятный, но в то же время кажущийся невероятно простым. Учит их этому, что ли?» Вишневый коктейль или банановый сплит?» — ухмыляюсь я. «Нельзя показывать ему, что я почти на грани, хотя он давно уже меня прочитал». «Какао хочу. зефирками и торт-сказка. Я в детстве обожал. Особенно если с грибочком кусок доставался» помнишь масляный крем прослойка из абрикосового повидла, а у грибочка была шляпка бисквитная. Внуки мои не поняли этого кайфа едят дрянь какую-то торт сникерс. Это что за хренота ему до корзиночки с белковым кремом как до луны. вот скажи, розин. Не могу ни подтвердить ни опровергнуть нас в детском доме угощали только сказочными люлями. Горько даже сладкий коктейль не перебивает вкуса воспоминаний. И у Васильков не должно быть такого прошлого и неясного будущего. Я могу им подарить все в этом мире, кроме... Моим детям нужна мать, чтобы они могли потом вспоминать дурацкие торты. Э, э, не скажи, Ярик, торты — это то, чего тебе не хватило в жизни. Поэтому ты такой твердолобый, на граблях танцуешь. Баб выбираешь не мозгом, а... Сидел бы с Янкой своей резиновой, но нет, скучно тебе». От баб все зло. Это я тебе как старший товарищ говорю. Вон жена моя дачу придумала. У меня работы до жопы, я в выходной хочу на рыбалку. А ей этот огород. Павел Терентьевич, вы пришли меня уму-разуму учить. Он молчит. Смотрит на официантку, ставящую на стол исходящую паром какао и тарелку с куском жирного торта. Не надо имен Ярик. Мы сегодня с тобой приятели, друзья-товарищи. Редко я так душевно сижу. Ложечка в огромных руках моего спасителя кажется игрушечной. Он отламывает кусочек торта, отправляет его в рот. Блаженно щурится. Диабет, мать его! Я бы сейчас с тарелкой проглотил это. Ну да ладно. Ты же не сладкое сюда трескать пришел. А я помню твою услугу. Помог ты нам здорово тогда. Так что не люблю я быть в долгу. Толстая папка ложится передо мной на стол. «Хренового врага ты выбрал, Яр. Там все по Максаковым. И по твоей любовнице в том числе. Людмила Максакова интересный персонаж. Ты почитай, а потом мне скажешь, что решил. Не торопись только. У всего есть своя цена. У этой бабы несчастная, она слишком дорогая. Она не любовница. Она моя жена. Я думал, вы мне поможете вытащить Милу». Выдыхаю я, развязывая шнурки на дурацком Талмуде. Я не хочу вместе. Мне просто нужна моя женщина. Жена, только не твоя. Я вот сначала хотел сразу девку твою отбить. Это не сказать, чтобы плевое дело, но возможно. Просто сначала решил кое-что тебе показать. Яр, ты знаешь, что это акция одноразовая. Слушай, я столько лет живу на этой земле и всегда удивляюсь, какие демоны в некоторых из нас живут. Поэтому, как у Джина, не спеши с желаниями. Подумай. За день ничего с твоей зазнобой не станется. Тем более я дал распоряжение ее изолировать ото всех. И не пускать посетителей. А то к ней прямо паломничество. «Кто приходил к Миле?» Кружится голова. Нечем дышать. «Я сейчас расскажу тебе сказку, раз ты читать не любишь. Дети где твои? Монте? С лицами роботов? Симпатичные ребята. Не придут за ними больше. Степановна подсуетилась. Железная баба» такие кабинеты постучаться не побоялась. Так что, может, ну ее, Поедим тортика, какао чокнемся. Поедете вы домой жить-поживать и добра наживать. Сердце колотится где-то в горле. Зачем он оттягивает свою сказку? В какую игру играет? И дети. Он сказал правду? Если да, то мне ничего больше не страшно. Руки развязаны. «Вы обещали сказку», — ухмыляюсь я. «Страшную?» Ужасную, Розин братья Гримбы удавились. Даже у них бы не хватило фантазии. А если я не хочу слушать, если мне плевать, просто отдайте мне милу и все. Ты не понял, Розин. Мила будет сама делать выбор. Она уже свободна, почти, если то, что ее ждет, можно назвать свободой. Теперь мой собеседник совсем не похож на доброго дедулю-сказочника. Горло стягивает колючая удавка. Взгляд Терентича похож на ледяные колья. Что ее ждет? Я имею возможность сделать ее счастливой. Я ее люблю. Вот это ты хреново! и она тебя любит. Наверняка. Тем сложнее ей будет сделать выбор. Кстати, мы нашли, кто вытолкнул из окна Максакова младшего. Это не твоя красавица. Дело было плевое, потянули за ниточки. Там такой клубок змеиный полез. Полетят головы у очень серьезных людей. Максаков демон воплоти. Но ты же не читаешь, а интересно капец. Как у Вайнеров почти, только с элементами триллера. Но это пока секретная информация. Я тебе как своему. Тогда почему Мила еще под арестом? Ну вот и пришло время сказки. Ты пей свой коктейль, пей. Молочный, вишневый. Пломбиры-то хоть положили туда. Без пломбиров уфло.